Калонна машин встала на обочине дороги у выезда из Сухана. Боевики сгрудились вокруг Дижа. Тот что-то втолковывал им. Нед из кабины грузовика видел хмурые лица бандитов. Произошло что-то хреновое. Не зря старший группы так мрачен. Нед зевнул, пальцы сжали баранку руля, побарабанили по литому пластику. Утром Диш огорошил его. «Сядешь за руль Саюра. Вторым будет Торм. Сумеешь?» «Вполне. А что?» так Диш недовольно глянул на гладиатора. «Отошёл после боя?» «Да». «Деньги не все пропил?» «Не успел». «На дороге смотри в оба. Всё». Хлопнула дверь. Торм забросил автомат на сиденье. Подтянулся и влез сам. «Бак полный?» «Угу». «Запас есть. Если что, заправим. Идём через сухую балку мимо плотинки. Скорость 100 Смотри в оба. Если что, жми на всю катушку». «В чём дело? Вчера Диишь, сегодня ты...» Торм хмыкнул, погладил цевьё АКМС, снял его с предохранителя и загнал патрон в патронник. «Кое-кто недоволен потерять денег на ставках». «Кто?» В кабине ожила радиостанция, искажённый голос Диже прохрипел «Всем идём обычным строем, не растягиваться. Оружие наготове, при малейшем шухере уходим на всех парах. Остальное дело охраны. Пошли!» Заревел мотор, тяжелый трейлер тронулся с места, поднимая пыль, стал набирать скорость. «Кто недоволен?» «Тра, кто еще? Ты же его четырех сотен лишил!» ты еще... В общем, много чего висит». «Может, ошибка?» «Старый маразматик Асгейр зря трепать не будет». «Кто это?» Торм раздороженно дернулся щекой, неохотно сказал. «Хозяин бара на стольне. Уже лет пятнадцать. Когда еще не было ни дорожников, ни шерифов, Говорят, был вожаком банды в Арзане. Хватит вопросов, смотри вперед. Колонна шла поровной, как стол степи, оставляя за собой шлейф пыли. Солнце ползло к зениту. Редкие облака давно исчезли, и вскоре кабина раскалилась, словно заслонка печи. Открытые окна и обязательный кондиционер едва спасали от жары. Пот тек по спинам, легкие брюки постепенно намокли. Нед изредка вытирал мокрый лоб, Прикладывался к пластмассовой бутылке с холодной водой, не забывая глядеть по сторонам. Из головы не выходил вчерашний разговор в баре. Чем-то задел рассказ об ущелье, словно слова водителей всколыхнули пласт воспоминаний. Когда же он все вспомнит? Торм положил автомат рядом, держать в руках горячую железку противно. Взгляд скользил по обочине, уходил вдаль, туда, где темнел лес и сверкала гладь реки. Несмотря на обжигающую жару, внутри все было холодно. Диш зря не скажет, а он четко предупредил. «Тра готовит засаду. Будет бойня. Но где?» За редкой грядой холмов показалась излученной реки. На другом берегу был поселок. Десятка-три домов тонули в зелени, видны только крайние строения. Джип Диша обогнал колонну и встал на повороте. Грузовики, вздымают тучей пыли, гасили скорость. Заработала радиостанция. «Оскар, с тормом идете в поселок». Заберете наших парней и загрузите на складе ящики. Они скажут. И поаккуратнее. Понял. «Оскар, старший джип охраны!» Махнул рукой. «Торм, мы вперед! Вы за нами!» Торм поднес карту радиостанцию. «Идем!» «Мы будем ждать вас у озера!» Пять машин исчезли за холмами. Джип Оскара проскочил низкий деревянный мост и свернул к поселку. «Давай за ним!» Торм снял автомат с предохранителя прямо через поселок. Нед послушно крутил руль, поглядывая по сторонам. Добротные дома из кирпича с железными крышами, высокие штакетники, большие сады. Все пришло в запустение, окна заколочены, железо на крышах проржавело, кирпичи по краям выкрашились. Кустарник скрыл двери и ворота. Миновали центр, крохотную площадь с тремя двухэтажными домами. «Тор, давай дальше, мы догоним!» вышел на связь Оскар. «С бодуна, что ли? Напиться не может». Нед глянул в зеркало заднего вида, джип Оскара свернул на узкую улочку и затормозил возле колонки. «Куда теперь?» «По дороге до конца улицы, а там покажу». «Несколько домов Яны жилые, а людей нет». «Здесь живут человек 20 Тихо, спокойно, электричество есть, воду провели. Птиц, свиней выращивают. У нас тут перевалочная база и склады. Удобно». «И где же они, жители?» Торм сам посмотрел по сторонам, губы сжались в узкую полоску. «Чёрт их знает! Сбавь скорость!» Грузовик подъехал к развилке. Нед вопрошающе посмотрел на боевика. «Сворачивай налево. Увидишь сарай, тормози!» Грузовик проскочил мимо вросшей в землю старой хаты с разломанной крышей. У дороги стоял длинный кирпичный прямоугольник, искомый сарай. Машина затормозила у больших ворот. Торм открыл дверцу, стал на подножку, держась одной рукой за поручень. Вторая же сжимала автомат. Несколько секунд выждал, потом спрыгнул на землю. Нед заглушил мотор, тоже вылез из кабины. «И где они?» Торм обошел низкий штакетник, подошел к воротам. Одна створка приоткрыта, большой черный замок лежал в высокой траве. «Эй, есть кто?» Боевик осторожно просунул голову внутрь. «Парни, мы за вами!» нет прошел вдоль машины, глядя под ноги. Следы подошв, вмятины от каблуков, тяжелый кто-то ходил. И два окурка, вроде свежие. Во дворе соседнего дома мелькнул стремительный силуэт кошки. Где-то вдалеке залаяла собака, почуял чужака. Нэт растянул губы в дурацкой улыбке. Такое чувство, словно смотрит на все со стороны, как кино. «Куда вас занесло, идти вашу мать?» Торм вышел из сарая, пнул створку и сердито зашагал к машине. «Чего вылез? Загорать не будем. Заводи мотор». «Как скажешь». «Напутал диш. Они смылись давно, а мы бегающие». «Едем?» «Да, пожалуй». Торм шагнул к машине, открыл дверцу и занес ногу на ступеньку. «Поедем на другой конец посёлка, может, там сидят. Хотя чё сарай бросили? Или груз лёгкий?» Резкая автоматная дробь хлестанула по ушам, вспугивая многочисленных воробьёв. Торм дёрнулся, нелепо взмахнул рукой, удерживая равновесие. Едва не выронил автомат. Ещё две очереди пронзили воздух, в разнобой защелкали пистолеты, потом ахнула граната. «Эвка», — сообразил Нед, отступая к огромному дереву. «Метров 500 отсюда. Как раз у колодца, где Оскар». Торм растерянно топтался у грузовика, поигрывая оружием. Ещё две очереди, длинные, истеричные, распугали последних пташек и смолкли, словно отрубленные. «Там наши!» — выдавил Торм, резким движением подкинул автомат и сделал несколько шагов в сторону посёлка. «Заводи!» «Туда поедем!» Торм от нетерпения подпрыгнул на месте, повернулся к Неду, из перекошенного от бешенства лицо прошипел. «В машину, быстро!» Кустак затрещала. Нед развернулся, машинально сделав шаг в сторону, и увидел направленный на него ствол автомата. «Замрите на месте!» Из кустов вылез парень джинсовки. Торм дернул плечами, глянул в дуло автомата и выматерился. «Спокойно, кореша!» Из-за угла сарая вышли еще двое. «Брось полялку, щенок!» Старший, мужик лет 35 в джинсовой паре, с короткими темными волосами и худым лицом, повел стволом в сторону Торма. Тот растерянно глянул на них, обреченно опустил голову, Нагнулся положить оружие и вдруг прыгнул в сторону, разворачивая автомат на бандитов. Три очереди прозвучали одновременно. Пули прошили кустарник рядом с первым бандитом. Его выстрелы вспороли старый асфальт у ног Торма. Третья угодила в цель. Торм с воплем отлетел на обочину и покатился по земле, сжимая ногу. На рваной брючине проступила кровь. Боевик направил автомат на Неда. «Рыпнешься? Влеплю в лоб». Нед потер вспотевшие ладони, утихобировая волнение. Чёрный зрачок автомата пробудил странные неприятные переживания, словно он видел это не в первый раз. «Ты, бери своего приятеля, тащи в сарай, к тем двум мудакам!» Старший махнул автоматом в сторону сарая. Его напарник угрюмый в кожаной безрукавки, с ярко-зелёной эмблемой на левой стороне груди, залез в кабину машины. Торм замер на обочине, судорожно сжав бедро. Сквозь пальцы текла кровь, лицо бледное, широко раскрытые глаза шарят по фигурам противников. Вдалеке бухнул взрыв. Старший напавших покосился в ту сторону, скривил губы в ухмылке. Нед, подгоняемый бандитом, подхватил тихо стонущего торма и поволок к сараю. Сзади шел боевик джинсовки. «Быстрей, Шкет!» В сарай было темно. Вдоль стен шли ровные шеренги стеллажей, заваленные длинными тюками. В дальнем углу свалены в кучу полиэтиленовые мешки, покрывала Рядом старые шины, промасленная спецовка и всякая мелочь. «Туда и волоки!» Торм попробовал встать, перенёс всю тяжесть на раненую ногу и со стоном упал на руки Неду. «Дёргается ещё, Шкет!» Молодой боевик ткнул стволом в сторону Торма. «Брось здесь и разгреби кучу!» В ворота заглянул старший. «Ворчун, долго ещё?» «Момент, Аск! Уложим их редками!» Нед поддерживал тяжёлое тело Торма, следя за боевиком. Тот держал палец на спусковом крючке, внимательно глядя на пленных. «Старший Аск! В дверях! Третий на улице!» «Сейчас завалят еще двух дураков, и все. А в поселке Оскар с парнями уже получили свое». Как и тогда, на ринге, словно кольнуло в голове. Тихий ужас смерти окатил ледяной волной и ушел, обнажив нервное предвестие. «Убивают!» Под кучей грязного полиэтилена лежали два трупа. Грязная одежда, засохшая кровь, лица в синяках. Руки покалечены, били чем-то тяжелым. Судя по всему, их убили часа три-четыре назад. Потенциальные пассажиры. «Хрен смотришь? Бросай сверху!» Торм замычал, преодолевая боль. Поднялся, оттолкнул Неда и пошел на боевика. «Сука! Наши вас уроют!» Приклад автомата описал короткую дугу и врезал по скуле Торма. Хряснуло. Обмякшее тело отлетело к стеллажу и сползло на пол. молодеец Не сдая отца!» Ворчон подошел ближе. «Мучить не будем. Убьем сразу!» Нед приподнял Торма, заслоняясь им от боевиков. Аск в стороне, закрыт ворчуном. Автомат на плече, оружие смотрит вниз. расслабился Пленники угрозы не представляли. Два ходячих трупа. Перехватив тяжелое тело, нет волок Торма кучи сильно забирая вправо. Взгляд скользил с одного боевика на другого. Сейчас, сейчас. Нога Торма ударила по ботинку боевика. «Куда прешь, мудак?» Ворчун отступил назад. Автомат отвел в сторону. Аск отвернулся, глядя на улицу. Яркое солнце слепило глаза... «Пора». Безвольное тело упало на боевика. Тот не успел отойти. Машинально принял груз на руки. нет прыгнул вперед. Удар каблука вмял разбитые яйца в пах. Ворчун сложился пополам. В этот момент на дворе заработал мотор грузовика. Одна рука сжала ворот курски, другая — горло. нет буквально бежал с обмякшим телом ворчуна на аска. Тот запоздал, а вскинул автомат, чуть помедлил выцеливая пленника и дал короткую очередь. Две пули прошили спину ворчуна. В момент выстрела Нед толкнул тело вперед, сам нырнул вниз Едва автомат смолк, взлетел на ноги, ударом стопы сбил оружие в сторону и обрушился на АСКО. Все произошло очень быстро. Оба бандита лежали на полу. Ворчун с раздавленным кадыком, старший со свернутой шеей. Нед подхватил автомат и выбежал на улицу. Третий боевик, потеряв терпение, вылез из машины и пошел к сараю. Встреча произошла у ворот. Не ожидая нападения, бандит даже не взял оружие в руки. Нед сшиб его с ног и всадил очередь в живот. Потом забежал в сарай, сделал два контрольных выстрела в головы боевиков, собрал оружие и боеприпасы. Взглянул на Торма. Тот вроде очухался, но еще ничего не соображал. «Вышло!» Он на миг замер, оглядывая поле боя, а потом дал волю инстинктам. К счастью, инстинкты памяти не потеряли. нет вылетел из ворот и рванул вдоль домов к центру поселка. «Есть шанс, что вторая группа напавших еще у колодца собирает трофеи». Он проскочил насквозь сад и заброшенный огород перемахнул через низкий штакетник, едва не угодив в старую компостную яму, свернул с дороги и побежал через зады домов. «Где они?» А потом услышал крики и ругань. Кривая тропка вывела к широкой улице. В метрах в ста на противоположной стороне дороги около колодца стоял монок Оскара». Чуть дальше чужой «Мустанг». Мощная машина. Раза в полтора мощнее «Монога». В кузове на турели НСВ. Примечание. Крупнокалиберный пулемет. Калибр 12,7 мм. Чужих было пятеро. Сильные, откормленные мордовороты в обычном бандинском прикиде. В руках самая популярная модель Калашникова – АКМС. Сильно пригибаясь, нет пробежал за соседний дом и прикинул расстановку сил. Хреновая расстановка. Двое парней Оскара лежат за колодцем. Остывают. Оскар сидит у маленького деревца неподалеку от дороги. Роскошная цветная рубашка с левой стороны пропитана кровью. Рука судорожно прижимает скомканную тряпку к боку. Над ним стоит рыжий детина. Живот выпирает далеко вперед. Джинсовка едва сидит на могучих плечах. Белая майка не дотягивает до пояса, открывая незагорелое пузо. Калашников в огромной руке выглядит игрушкой. Здесь этот Супермен, вероятно, старший. Он что-то втолковывало Оскару, но тот вряд ли был способен воспринимать слова. Судя по виду, Оскар на грани потери сознания. Двое боевиков копались в трофейном маноге. Ещё один осматривал сваленное в кучу оружие. Последний лениво пинал кавуна. Тот закрывал голову руками, изредка сплёвывая кровь в густую траву. Нед взвесил в руке одну из двух новоприобретённых гранат. Внезапность плюс эта игрушка — единственное преимущество. Надо свалить сразу хотя бы троих, а дальше кто кого. Недавний раб, удачливый гладиатор, невольный склеротик сканировал улицу, быстро оценивая обстановку — Боевики неплохо бьют от пояса и на вскидку по пивным банкам метров с 10-15 с места в спокойной обстановке. Большинство столкновений и засад деланы наиболее подготовленной группы отряда, остальные выступают в роли усиления, охраны объектов и плантаций. Частые стычки с конкурентами дают неплохую практику выжившим. Для зоны этого вполне достаточно, а тактики ближнего боя и тактики малых групп бравые ребята имеют поверхностное представление. Нед выбрал удобную позицию у деревянного амбара и пополз туда. В этот момент главный боевик махнул рукой, его помощник оставил в покое ковуна и пошел к шефу. Ребристое яблоко полетело к Моногу. Оба боевика что-то нашли на дне кабины и скрылись за бортом, выставив наружу объемистые зады. Граната рванула в метре над ними. Едва осколки прошелестели над землей, нет выставил из-за угла амбара автомат и перечеркнул два больших силуэта поперек. Главарь с помощником рухнули у ног Оскара, Тот вжал голову в плечи и упал за хлипкий ствол. Пятый бандит успел нырнуть в канаву у дороги и теперь, выставив ствол, бил наугад. Нед выскочил из-за угла и перебежал дорогу, стараясь зайти ему в тыл. Между ними было метров 25 Боевик опять высунул голову из убежища, пальнул наугад и повернулся в сторону Неда. Видимо, зацепил краем глаза движение. Тот скакнул за колодец, по бетонной стенке ударила пуля, срикошетила в сторону. Каву начухался, пополз к куче оружия, неуклюжая фигура закрыла боевика. «Ложись, мудак!» Две очереди заставили бандита нырнуть в канаву. нет выпустил еще одну, прижимая противника к земле, выхватил гранату и послал ее по крутой траектории. Сам упал за ствол клёна. Долбануло. Не успели комья земли упасть в траву, он вскочил и бросился вперед. Бандит еще жил. Граната разорвалась прямо перед ним. Грудь и живот разворочены. Левая рука оторвана по плечо. На месте лица кровавое месиво. Волосы стесало назад, и они висели на тонком лоскутке кожи, залитой кровью. Случай продлил ему жизнь и принёс неимоверные мучения. Он лежал на спине, глаза от боли вылезли из орбит. С разорванных губ срывался громкий хрип. р, -р, -р э э э, -э, -э. на ходу выстрелил ему в голову. Ту же операцию проделал с другими бандитами. Оскар увидел его и изумлённо выпущил глаза. ф ф ф ф ф ф Приковылял Кавун. Лицо распухло от синяков, губы как блины, один глаз заплыл. «Оскар, ты как?» «Давай в «Мустанг!»» Нед подхватил Оскара под локоть, помогая встать. «Живо! Пока не сбежались остальные!» «Остальных нет!» Оскар с трудом ковылял, поддерживая их с двух сторон. «Все равно надо делать ноги». Нед побросал в «Мустанг» все найденное оружие, перенес тела парней Оскара, уложил рядом с пулеметной спаркой, снял с одного трупа гранату и бросил в покалеченный монок под педали. Взрыв догнал его у трофейной машины. Кавун усадил Оскара у пулеметного станка. нет открыл бардачок, в дальнем углу отыскал аптечку, бросил назад. «Перевяжи его. И укол сделай. И сам полечись». Машину бросала на ухабах, он вел на полной скорости, мало заботясь о комфорте. «Надо спешить. К бандитам могла подойти помощь». Оскар застонал. Кавун отдирал присохшую к ране рубашку. «Осторожнее, там все разворочено». Торм успел прийти в себя и добрел до Саюра, но сил залезть в него не хватило, и он привалился к колесу, держа в руках автомат. «Мустанг» затормозил у грузовика, нет выскочил из джипа. «Кого он? Машину сможешь вести «Угу. Давай за руль!» Держась за колесо, Торм встал. Левая часть лица была похожа на темно-синюю подушку. Под челюстью зрел желвак, признак перелома. Глаз заплыл, на шее застыла кровь, как нога. «Хреново!» «Сядь, осмотри рану Нед спорол ножом брючину, рана кое-как замотана тряпьем, чуть ниже колена жгут из ремня. Он перебинтовал рану, вколол промедол и помог Торму залезть в кабину грузовика. Оскару немного полегчало. Он посмотрел на труп боевика возле сарая, перевел взгляд на Неда. Тот привычным жестом закинул автомат за спину, осмотрел колеса, удовлетворенно пнул по шине. нет Тот подошел, вытирая руки о грязную тряпку. «Молоток, парень! Я скажу за тебя слово перед Виконтом!» «Ты завоевал свободу!» Нэд кивнул, сглотнул тягучую слюну. От пережитого возбуждения немного трясло. «Поехали. Надо сваливать». «Как Фрес сказал? Частичная амнезия?» Виконт давил кнопки сотового телефона, набирая номер. Мешал пистолет в руке, но главарь не обращал на него внимания. «Он так шутил!» Глеб сидел на любимом диване и щурясь смотрел в окно. Рука по привычке теребила ремень. Раньше там висел нож, отнятый у найденыша. Теперь здесь было пусто. Сначала перебил всех гладиаторов, потом свалил белого. Да его сам Лукас боялся. Теперь валит группу захвата ТРА. Один, без прикрытия, с трофейным оружием, в незнакомом месте. Глеб поморщился, перевел взгляд на главаря. Тот поднёс трубку к уху, послушал, со злостью вдавил кнопку останова, бросил телефон на стол. Постучал рукоятка пистолета по стеклу. Чего молчишь? Что дальше будет? Станет терминатором? Ну давай убьём, пока память не вернулась окончательно. Сбрендил. Виконт постучал дулом пистолета по виску, спохватился, убрал оружие в кобуру. Я ему свободу дал, денег подкинул. Хотя за это можно сразу и в отряд, старшим группы. Глеб поправил пальцем дужку пинсне, подавил смешок. Головаря бросает в крайности. «Мирослав, Мирослав, где ты там?» В кабинет заглянул телохранитель. «Бери телефон, дозвонись до Инграда, крота Латамира. Скажи, я хочу поговорить!» Мирослав кивнул и исчез в коридоре. «Готовим ответ?» Виконт промолчал глубоко дыша, успокаивал нервы. Он орал, когда Диш позвонил с дороги. Он рвал и метал, узнав о нападении убитых парнях, о потерянном грузе, что должны были забрать его ребята в поселке, о трупах посредников. Он приказал готовить отряд к выходу, собрался идти в Конск гасить тра. Получив момент, когда помощники покинули кабинет, Глеб встряхнул его за плечи и выдал такую руладу, что Виконт враз стих. Если уж Зам рискнул перечить ему, значит, он перешел все грани разумного. Иначе вышкаленный невозмутимый корректный Глеб «Никогда бы не отважился идти против шефа под страхом смерти!» А потом пришла колонна. Три трупа, трое раненых. Виконт мрачно осмотрел закоченевшие тела, забинтованного Оскара и Торма, синюю вспухшую физиономию ковуна, выслушал взвинченного дижа. Тот матерился, сжимая левую руку, из под рукава текла кровь. Колонну обстреляли у озера в момент встречи с машинами Оскара. «Во втором джипе убило боевика», Парни Дижа открыли ураганный ответный огонь, и нападавшие не рискнули преследовать. Видимо, растерялись, когда не получили сигнал из поселка. Едва державшийся Оскар, хрипя и сплевывая кровь, рассказал о схватке в поселке. Диж, стоявший рядом, трогал раненую руку и поддакивал. Глеб прошел вдоль колонны, осмотрел машины, поговорил с боевиками. Заметил Неда, тот стоял возле грузовика, на плече автомат, за поясом пистолет, запасные магазины в сумке. Глеб едва пенснэ не уронил. Диш приказал раненых отвезти к врачу. Оскар, когда его переносили в машину, сказал. «Виконт, решать тебе, но парень нас вытащил с того света». «Ладно, разберусь». Виконт в уме посчитал убытки, проклял Тра и всю его братву и крикнул. нет иди сюда!» Тот вышел из толпы, на ходу сбросил автомат с плеча и отдал кому-то. Сумку с магазинами и пистолет положил на железный столик. «Память не вернулась?» нет Виконт глядел на него, словно на диковинку. Настроение без того хреновое упало еще ниже. Загадочный найденыш действовал на нервы своей таинственностью. А Виконт не любил тайны, неразгаданные. Но пацан спас его людей и, возможно, колонну, и он пока не выходил из подчинения. «Ладно, свободу ты заслужил. С этого момента ты вольный. Жилье будет, трофейное оружие твое, премия за бой и благодарность за поселок». «У меня нет водителя на Катоне. Возьмёшься?» «Да, спасибо». Виконт кивнул, а Диш, за Зинайдёныша, хлопнул того по плечу. Кто-то вернул оружие Неду, бандиты загомонили. Никто не возражал, даже наоборот. Виконт послушал крики, глянул на Глеба. Тот усмехнулся, пожал плечами. «Отдыхай, парень. Утром ко мне, я скажу, что делать». «Момент». нет кашлянул, посмотрел на главаря. «Чего тебе?» «Нож!» — найденыш указал на пояс Глеба. «Вернуть можно?» Глеб качнулся на носках, пожал плечами, снял нож и бросил Неду. «Владей, хозяин!» нет подхватил нож, поймал острый взгляд Глеба. «Спасибо!» Тренькнул звонок вызова. Глеб подхватил телефон, рявкнул. «Да!» Виконт достал из холодильника запотевшую бутылку пива, вытер мокрую ладонь и опустошил емкость в три глотка. «Когда?» Глеб забавил тон, нахмурился. «Кто видел?» «Как неважно? Ты мне мозги не пудри!» Ноздри гневно раздулись, он бросил на Виконта короткий взгляд, мимикой показал, что важное дело. «Попроси их узнать, кто именно был. Ладно, не парь, сам знаю. Да, спасибо». Глеб положил трубку и поднял голову. «Шелковат» звонил. «В Арзане расстреляны парни Канна». «Шесть трупов, трое раненых». «Понеслась». Виконт впечатал кулак в ладонь правой руки. «Граф очищает землю от конкурентов. Заработала цепочка». Глеб поправил пенсне, потом снял его и положил на полку. Абсолютно здоровые глаза пристально взглянули на шефа. «Думаешь, они решили строить новую нитку? В обход у шкуры и песков?» «Демид готовит караваны в Лавшане. У него все связи с портом и ломакей. В Баюри их встречает Хмель и гонит в Конск, к Чифу, а дальше Прайда, Ролки, Арзан и весь Восток. Значит, они договорились с форпостами, и их маневренные группы больше не утюжат Луговский карман. иконт отбросил бутылку, достал вторую, покатал ее в руках, охлаждая ладони. «Мы, я, Мирослав, Ушастик, помеха!» трани выдержал, сорвался. Этот найденыш здорово его разозлил. «Сколько тра потерял на ставках?» «Всего шесть сотен». Виконт присвистнул, невесело рассмеялся. «Испортил на этом всю игру. Теперь Тра будет отвечать за излишнюю жадность. Хрен с ними. Что делать будем?» Виконт открыл бутылку, прикончил ее, вытер рукавом губы. Глянул на помощника, тот сидел напротив, сложив руки на груди и ждал. Виконт почти наверняка знал, что Глеб уже знает, что делать, но выдерживает субординацию». Он вздохнул, мысленно пожалев относительно мирные деньки последних лет и жестко отрезал. «Отвечать. на смерть «Тебе не идет. Не смотрится». «Да. Ну, по-моему, ничего». Нед упер руки в бока и рассматривал себя в зеркало. Большой прямоугольник отражал рослую фигуру в просторных легких зеленых брюках, зеленой майке, и легкой ветровки цвета хаки. наряд дополняли солнцезащитные очки. За спиной их мыкнули. Нед повел глазами в бок на кровати сидела Лада в синем халатике, едва запахнутом на груди, и, качая тапочком на конце ступни, любовалась новоиспеченным вольным водителем. — К твоим длинным волосам и бороде нужен другой прикид. Джинсы, майка и кожаная безрукавка с кармашками под эти, как их называют, рожки. Нед снял очки, почесал бороду, что успела охватить подбородок и щеки. И с иронией заметил. Рожки бывают у коров, у автоматов магазины. Лада встала, захлопнула халатик потуже, отчего длинные ноги обнажились еще больше. Подошла ближе, положила руки на плечи. Пальчики пробежали по воротнику, коснулись шеи. «Уходишь?» «Работа. Первый рейс». влада встала перед ним, заглянула в глаза. нет поцеловала ее, похлопал по руке. «Чем то недовольно «Так, я думала...» «Что?» Она вздохнула, закрыла глаза, словно набираясь смелости, потом выдохнула. «Я хотела, раз уж ты стал свободен, хотела уехать». «Куда?» «В ломакею на южное побережье. Там еще есть... Словом, с меня хватит. Этой зоны, этих немытых харь, стрельбы, опасности, всего. Я покоя хочу». Нед сжал девчонку в объятиях, встряхнул. «Ты что?» «Да ничего. Хватит, пожила в вольнице». Нед непонимающе посмотрел на подругу, чувствуя глухое раздражение. Их отношения еще толком не оформились, он не форсировал их, а Лада не торопила. Любовники и все тут. Неожиданный срыв удивил. «Ну что ты молчишь? Не ожидал?» «Ну?» «Хватит мычать». Лада прильнула к нему, пытливо заглянул в глаза. «Ты со мной?» нет молчал, ничего конкретного сказать не мог, знал одно — покидать зону невыгодно. Да, именно невыгодно. Он скинул ветровку, взял со спинки стула на плечную кобуру, надел, приладил под левой рукой, потом вытащил из ящика стола стечкин, проверил обойму, загнал патрон в патронник и спрятал пистолет в кобуру. Надел куртку, помахал руками, приладил на ремень сумку с запасными обоймами, на другой бок повесил нож и две гранаты. Лада насмешливо следила за ним, накручивая прядь волос на палец. Упрямый мальчик начал проявлять характер. А раньше был послушным. Или прикидывался? На войну собрался. Целый арсенал. нет пожал плечами, продолжая рассматривать себя в зеркало. Он специально не стал рядиться в форму бандитов. Да и жара. В женсе и коже не походишь. Вздохнул, пригладил копну волос, окинул взглядом подружку. Мне пора. Лада скривила губы, обидчиво нахмурилась, подошла вплотную. — Ладно, езжай, водила. Посторожней там. Ты еще плохо знаешь бандитов нет кивнул, она обхватила руками его шею, притянула к себе, и чмокнула в щеку, потом в губы. «Милый, я буду здесь еще семь дней, а потом уеду. Подумай об этом, хорошо?» «Угу». Нед легонько отстранил Ладу и вышел на улицу. Он миновал узкую улочку, по пути разглядывая выстроенные в ряд четыре внедорожника, копавшихся возле них механиков и подростков. На повороте стояли женщины, работницы с пошивочной мастерской. Ярко накрашенные в легкомысленных одеждах ждали своих ухажеров. Возле большого кирпичного дома остановился. Во дворе стоял монок с брезентовым верхом, личный джип Дижа. Отмытый, словно новенький, пулемет с турели снят, лежит сзади. На ступеньках крыльца сидел ольбик один из парней Дижа. Автомат прислонил к стене, сам листал журнал. Увидев, Неда крикнул «Здорово!» «Привет, Диж у себя?» «Ну, ты с нами?» «Хороши, сучки!» — Ольбик показал станицу Неду. Тот увидел цветное фото роскошной блондинки в одних кожаных сапогах. Она стояла в соблазнительной позе, далеко выставив шикарный зад. «Нравится?» «Хороша. Твоя?» Ольбик захохотал, хлопнул неда по плечу и посторонился, пропуская внутрь дома. Диш сидел в просторной комнате на диване, уплетал яичницу с салом и смотрел телевизор. Услышал шаги, поднял голову. «О, новый водитель!» «Чё на пороге стал? Проходи, Светлана!» В комнату вошла молодая женщина. нет бросил на неё взгляд, восхищённо выдохнул. Высокая, с длинной косой, в лёгком платье. Стройные ноги обнажены до середины бедра, черты лица правильные, глаза чёрные, колдовские. На губах лёгкая усмешка, в глазах весёлые искорки. «Хозяйка!» «Есть хочешь?» «Да нет», — ответил нет «Я позавтракал». «Ну да, я и забыл, что ты под опекой Лады». При имени подруги Неда Светлана поджала губы, бросила на него проницательный взгляд. надо показалось, что она чем-то недовольна. «Ладно, не хочешь, как хочешь. Садись, я скоро. он телевизор посмотри. Свет, пиво еще принеси». Женщина кинула на гостя пронзительный взгляд и вышла. Диш вытер руку о полотенце, подхватил с дивана пульт и прибавил звук. «Смотри, о нас говорят». В экране молодой диктор с усталыми глазами читал сообщение последним поступающим из надежных источников, стало известно, что в зоне полного отчуждения набирает силу очередной передел сфер влияния. В связи с этим армейским командованием отдан приказ усилить контроль за границей с Ламакеей. В первую очередь распоряжение касается авангардных частей, стоящих на реке манок и сдерживающих противника. Все эти пранеры знают, кто только выбалтывает. Диш покончил с завтраком, вытер руки и губы и встал. «Ладно, хватит сидеть. Готов к поездке?» «Вроде». «Машина в порядке, бак полный». «Бак», — передразнил Диш. «Я про самочувствие спрашиваю. Не мандражируешь?» «Все в порядке». Старший группы с сомнением оглядел крупную фигуру новичка. Махнул рукой. «С ним никогда не знаешь наперед чего ждать. Одна поездка в Сухан чего стоит?» «Молодец, конечно, но Диш предпочел бы иметь рядом более открытого человека». «Пошли». Они сели в джип. Ольбек сразу включил рацию. Сквозь шорох и треск доносился раздраженный голос. в «Трави его на нас, а? На нас, чего не ясно? Пусть пруд к лесу, прихватим здесь!» Вчера с плантации двое убежали. Мужик с бабой. Вроде как муж и жена. Георг охоту устроил. Поймал, наконец. Пояснил Ольбик. «Стеречь лучше надо», — рассеянно глядя в сторону, произнес Диш. «Тогда и ловить не придется». «Да это ж специально», — стосковавшийся по разговору Ольбик охотно выкладывал подробности. «Казимир по пьянке вчера говорил». Мол, скучно им на плантациях, зады протирать. Вот и устраивают мелкие провокации. Заодно потенциальных бунтарей выявляют. Нед внимательно слушал боевиков, поражаясь родительному контрасту. Пять минут назад Диш был обыкновенным человеком. Ел, шутил, разговаривал. И подруга его или жена тоже нормальный человек. А сейчас рядом с ним сидят бандиты, с легкостью рассуждающие об охоте на людей, вся вина которых в том, что они хотят жить. в одиночке это люди». Худо-бедно нормальные человеки с нормальным отношением к другим. Но как собираются в стаи, уже сборище подонков, подчиненных единому желанию убивать, грабить, насиловать. Болезнь такая, что ли?» Не переводил взгляд с ольбега на Диже. «Был ли я таким? Или попал сюда из Ругеи? Что там делал? Может, приехал из Ламакея или из Магриба? А там как жил?» И вновь в голове галопом пронесся поток мыслей, образов, воспоминаний. Оставили мутный осадок и горечь от невозможности ухватить хоть хвост странного экспресса. Склеротик долбаный Теперь сам стал боевиком. И пофигу, что только за рулем сидишь и никого из мирных не убил. Скоро попривыкнешь и станешь палить во все, что не нравится. нет передернулся от такой перспективы и зло сплюнул на обочину. Хрен позволю, даже если раньше палачом работал. Вали эту мразь, сколько влезет, но если хоть раз на обычного человека руку поднимешь, ствол к виску и все дела, скотиной не стану. Погруженный в мрачные размышления, он не следил за дорогой и вздрогнул от толчка в плечо. «Не спи на ходу! Приехали, вылезаем!» Диш первым соскочил на землю, следом вылезнет. У крайних домов поселка, в двух километрах от леса, стояли 10 машин. 4 «Саюра», один «Катон» и 5 внедорожников охраны. Диш прошел вдоль колонны, коротко поговорил со старшими машин, глянул на небо, сощурил глаза на ярком солнце и глубоко вздохнул. «Искупаться бы...» а, «Ладно, слушай команду. Идем в Ушкур. По трассе. 59 километров. Скорость 80. Интервал 100 метров. Словак с Костяном впереди. Болеслав и Тимир замыкают. Я в центре. Грузовики два за «Авангардом», два перед Болеславом. «Нед» за мной». У всех раций на приём. Охрана предельное внимание Особенно перед глухим лесом и у озера. В случае нападения огонь со всех стволов. Помните, сейчас идёт охота. Работать будут на уничтожение. Идём по рожнякам, только в двух грузовиках товар. На крайняк бросаем остальные фуры и уходим. Полные машины. Отбиваем пока можем. Вопросы? По местам. Старт через три минуты. Боевики и водители разбежались. нет подошел к Катону. Небольшой грузовик, больше похожий на джип. Надежная машина, высокая проходимость, усиленные мосты. Четыре ведущих колеса. 170 держит устойчив. От хвоста колонны шел диш. У Катона затормозил. «Готов?» «Угу». «Оружие есть?» нет молча откинул полуветровки. «Стечкин». «И гранаты прихватил?» «А автомат чего не взял?» «Большой, неудобный». За рулем особо не развернешься. Калаш, даже сложенный, помеха. А мелкота вроде Узи и Кипариса не пойдет. Если что, Стечкин достать легко. Да и гранаты. Диш внимательно слушал. Новичок показал себя в схватке. Но как он разбирается в этом деле, пока не ясно. А если бой? А охрана на что? У вас и крупники... Примечание. Сленговое название крупнокалиберного пулемета. И автоматы. Он даже РПГ прихватили. «Мне же выскочить из кабины и занять позицию три секунды. А засады дальше 70 метров никто не ставит. Пойдут вперед, сократят дистанцию. Стечкин на двух десятках хорошо работает. Да и...» — нет Криво улыбнулся. «Приспичит, возьму оружие у соседнего трупа». Диш молча смотрел на наденыша. Рискованные слова про труп пропустил мимо ушей. То правда, а не злость. «Дорога ты знаешь. Следи за реакцией остальных». «Перед опасными местами будем особо предупреждать. В твоей машине пустая тара, при случае можно бросить». «Понял. Но маршрут я изучил. Оскар помог». «А опасные места, если там не дураки, они устроят засаду в новых точках? Неожиданность». Диш хмыкнул и пошел дальше. Аннет полез в кабину, размышляя, не слишком ли распустил язык. «Выдавать осведомленность не всегда кстати». «Кстати, откуда он знает о засадах и тактике их устройства?» Вопрос обращен к памяти, но в который раз вышел риторическим.